Глава тридцать «Свиток». Я смотрел на пистолет в руке Кио недолго. Перевел взгляд на него самого, решив до последнего играть роль дурачка. Техник меня лишили, и мои шансы против огнестрела стали не сильно высоки. А если учесть то, что пистолет держит не школьник, все еще печальнее. И все же... Я-то был, условно говоря, школьником, и мой разум с каждым днем становился все свободнее от оков прошлого. Учился работать с тем, что раньше казалось невозможным. Пожалуй, мне хватит скорости метнуться в сторону, упасть, перекатиться, вскочить и нанести удар в прыжке. Если Кио поведет стволом так, как повел бы в такой ситуации любой другой человек, я без его а когда он останется безоружным, все будет зависеть лишь от его подготовки. Если здешние заклинания или что там блокируют дух мне, то наверняка блокирует и ему. а значит у меня будет преимущество в виде всё тех же скорости и ловкости, но ну и плюс прошлое мое темное прошлое наделившее умением драться с реальным врагом и побеждать. Это немного не то, что участвовать в тренировочных поединках. А я был уверен, что Кио поднялся на вершину, начав отнюдь не с улицы. «Занятно», — прервал Кио стремительный поток плохо оформленных мыслей. «Как много значения придают люди символам. Ничего не изменилось. То же место, те же люди. Просто у одного из них в руке появляется пистолет. Маленький кусочек металла, который меняет все». Он может быть даже не заряжен. Это уже не имеет никакого значения. Оружие — лишь символ. Символ превосходства, угрозы, силы. «Превосходство?» — переспросил я. «Надо мной, что ли? Я пришел в ваш дом, забитый охраной под завязку, безоружным. Один. Вам серьезно нужен еще и пистолет, чтобы подчеркнуть свое превосходство? Скорее уж я расценю это как комплимент», — закончил я мысленно... Хотя был соблазн высказать фразу вслух. Что это значит? Что стоит за действиями Кио? Мне нужно понять это хоть на мгновение раньше, чем скажет он. Его это инициатива или ловушка Кианга? Я ведь сам сюда пришел. Но о моем визите могли доложить, и Кианг отдал приказ меня задержать. Значит ли это, что в гостиную сейчас войдет он, собственной персоной? И как только я об этом подумал, открылась дверь. В гостиную вошел человек, которого я раньше не видел. Он был в костюме темно-синего цвета, с которым контрастировала белоснежная сорочка. Аккуратный, причесанный, похожий на модели журнала и такой же безликий. Он стал так, что разом осложнил мне спонтанно родившуюся стратегию. В ту сторону уйти прыжком не выйдет, в другую тоже проблематично. Теперь, если я таки решусь на маневр, Уповать придется не на свои способности, а на случай. Что Кио замешкается цели промажет, а это никуда не годится. Что самое хреновое, я никак не смогу получить от Деи сигнала, что дело закончено, и можно уходить всеми возможными способами. И ее обстоятельств я тоже не знаю. Сыграет ли ей на руку стрельба и суета? Или наоборот? Ей сейчас, как воздух, необходимо спокойствие приветствую господина Яо Чуана», — сказал Кио. Он любезно согласился присутствовать при нашей беседе. «Телохранитель?» — пожал я плечами. Я по-прежнему ничего не понимал. Я репетировал одну пьесу, а меня вытолкнули на сцену в совершенно другой, и сейчас зрительный зал, затаяв дыхание, ждет от меня нужной реплики. А у меня в голове, как назло, одни маты. Какого хрена? «Что это за балаган? Меня хотят грохнуть? Так валите! Хотят напугать! Должны бы навести справки люди взрослые. А если наводили, то знаешь что напугать меня невозможно. Или все же раскрыли нашу операцию? Запросто. Но тогда все опять-таки сводится к изначальному вопросу. Чего они хотят добиться?» «Знаете», — сказал я, не дождавшись разъяснения роли господина Яо Чуана в переговорах, Мне кажется, разговор пошел куда-то не туда. Вы совершенно правы, господин Кио, пистолет — это важный символ. Если вам будет угодно, вы можете его использовать, выстрелив мне в спину, потому что я сейчас просто уйду. Я рос на улицах и не знаю, как принято вести переговоры на высшем уровне. Однако интуиция подсказывает мне, что как-то не совсем так. А я привык доверять своей интуиции. Я коротко поклонился и шагнул к двери. «Не понимаешь, в какой ситуации оказался, попробуй ее изменить. Тогда ты либо овладеешь ею, либо что-то, наконец, прояснится». Кио молчал. Я сделал два шага к выходу, когда услышал трель рингтона. «Да, Юшенк», — мгновенно ответил Кио. «Подожди секунду. Я включу громкую связь. Сейчас говори». Я услышал приглушенные и искаженные динамиком звуки борьбы, после чего голос Юшенга сообщил своей извечной радостной манере. «Она у меня!» Я взял прыткую девочку. Она ударила меня по... «Избавь от подробностей!» — перебил Кио. «Можешь показать ее лицо для нашего друга?» «Конечно. Давай, прыткая девочка, подними головку, не заставляй меня вырывать твои красивые волосы». Я медленно повернулся. Кио держал в левой руке смартфон экраном ко мне. Пришлось сделать два шага обратно, чтобы разглядеть на экране Юшенга и Дею. Они прижимались друг к другу щеками, как двое влюбленных подростков, решивших сделать селфи для соцсетей. Но лишь полудурочно счастливое выражение лица Юшенга соответствовало такому положению вещей. Дею, стиснувшая зубы, выглядела злой и несчастной. «Тащи ее сюда», — велел Кио и оборвал связь. «А ты сядь, Лэй. Присядь, не утруждай ноги. Если дернешься, я выстрелю. И независимо от того, попаду или нет, юшенг услышит выстрел. Через мгновение твоя подружка будет мертва. А ты этого не хочешь, ведь так, защитник». «Он знает о выбранном мною пути». «Откуда течь? Юн? Делун? Кьянг?» «Мог и сам догадаться, конечно. А может, Дэйо?» «Как она мудрилась попасться Юшенку? Уступить ему?» «Я вспомнил нашу драку в отеле, с проломленными полами и раскороченной кабиной лифта. Неужели Юшенк настолько сильнее меня?» «Да ну, бред какой-то! Разве что дэю сдалась специально!» Либо сдалась, либо с самого начала я был пешкой в ее игре. Вот тебе, Лэй, посмертный урок. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не полагайся на людей, мотивов которых до конца не понимаешь, как бы хорошо эти люди себя не зарекомендовали. Впрочем, кем бы ни была Дэйо, предательницей или проигравшей битву, суть это уже не меняла. Я остался один без козырей в рукавах. Нельзя же всерьез полагаться на тех пятерых бойцов, предоставленных фангом. Как бы им не хотелось выслужиться, они уж точно не полезут к черту в зубы и позволять меня». «И ты действительно знаешь секрет производства таблеток Кианга?» — подал голос господин Яо Чуан. Он разглядывал меня с интересом, как неизвестная науке насекомая. «Иначе зачем бы я сюда пришел?» — буркнул я. «Лэй очень честен», — подтвердил Кио. Он всегда предпочитает прямой путь. «И что же это за секрет?» Спросил я у Чуан. «Говори. Не заставляй тратить время на пытки». Секунду я проразмыслил. «А что, собственно, теряю, рассказав? Возможность вступить в клан Хуа?» «Смешно сейчас рассуждать о такой возможности. Я ничего не теряю. Но ничего и не даю». «Кровь Кианга», — сказал я. Буквально несколько клеток на одну таблетку. Этого хватает, чтобы формировать зависимость. Говоря, я внимательно наблюдал за этими двумя. Они переглянулись. Но отнюдь никак люди, узнавшие невероятные сведения, переворачивающие привычный мир с ног на голову. «И с этой информацией ты был готов войти в клан Хоа», сказал Кио, переведя на меня взгляд. «Как я и говорил, Лэй очень честен но в искусных устах и правда становится ложью. Он знал, и этот Яучуан, кем бы он ни был, тоже знал. Они пригласили меня на переговоры, прекрасно зная, что я несу пустышку. Так что же меня ждет? Кара? «Сделка есть сделка», — сказал я. «И эта информация не совсем бесполезна». «Верно», — согласился кио Если схватить Кианга, привязать его к донорскому креслу и давать побольше темного шоколада и красного мяса, мы сможем долго его доить и получать сверхъестественные прибыли». Что-то размешило их обоих. Они захихикали, как школьница. «И что вы собираетесь делать?» — спросил я. «Убить меня?» «Возможно, вы не в курсе событий, но я глава шестого клана, одобренного монастырем Ледяных гор». Или вы уже плевали на все традиции? Никто не смеет обвинять клан Хуа в нарушении традиций. Все веселье с Кио как ветром сдуло. Он яростно сверкнул на меня глазами. «Тем более не такой человек, как ты, Лайчанг. Или ты до сих пор считаешь меня глупцом?» «И в мыслях не было», — пробормотал я. «Право на существование клану дает реликвия, свиток» который клан обязан предъявить по первому требованию. Свой, ты, полагаю, хорошо спрятал. И решил украсть мой. Сидел тут отвлекая меня, пустопорожней болтовней, пока твоя сучка пыталась проникнуть в кабинет. Да кто тебе вообще сказал, что я буду хранить в доме такую вещь? Свиток спрятан там, куда ты никогда не доберешься, даже если каким-то чудом и узнаешь, где это место». Осуществив эту идиотскую попытку, ты сам дал мне право на казнь. Но проведу ее не я. Мне стоило громадных усилий упорядочить мысли в голове. Свиток? Мы здесь за свитком? Но Фанк говорил о конверте. Он дал подробное описание конверта. Свиток не может лежать в конверте, это чушь. Свитки пяти кланов — древнейшие реликвии, и, как верно заметил Кио, хранятся они соответствующим образом. И все же Кио говорит уверенно, как будто точно знает, что я пришел именно за свитком. «Неужели такая помойка, как Шужуань, тебе настолько дорога?» — недумевал, в свою очередь, Кио. «Я даже боюсь предположить, что заставило бы меня решиться на подобную авантюру. правда говорят. Идеалисты — самые опасные люди в мире. Нельзя купить, нельзя образумить, нельзя даже понять, что дальше, Лэй. На что ты рассчитывал? Занять место клана Хуа у тебя силенок не хватит. На мое место пришли бы другие кланы. И, посмотрев в сторону Шужуаня, стали бы делать ровно то же, что и я. Или ты хотел уничтожить нас всех, одного за другим? Я молчал. Сказать сейчас Кио, что ни про какой свиток я даже думать не думал, было слишком просто и очевидно. Он считает меня дураком? Что ж, пусть читает. «Кто меня сдал?» — спросил я. «Считаешь, в твоем положении уместно задавать вопросы? Считаешь, что я имею право узнать имя предателя?» «Ты не имеешь никаких прав, Лэй Ченг, отрезал Кио. «Ты один из немногих людей в мире, которые полезнее мертвыми, чем живыми!» Наконец, его фраза наложился шум за двери. Кио смотрел на меня, не отрываясь, будто в надежде увидеть ответы на свои вопросы, просветить меня насквозь. А господин Яо Чуан повернулся к двери, как и я. Из-за двери слышался голос Юшенга и как отчаянно сопротивляется дэю А это еще что за цирк? Чего ради бы ей брыкаться? дэю из тех, кто либо побеждает, либо проигрывает. Трепыхаться в руках безумца она бы не стала. Дверь открылась будто от пинка, и я их увидел. Юшенг безумно улыбался, держа дэю одной рукой за шею. Руки ее были скованы за спиной. Но входить Юшенк не спешил. Вытащил отчаянно шипящую рацию из кармана пиджака и рявкнул в нее. «На связи!» Грозный тон в сочетании с блаженной улыбкой застал оторопеть даже я у Чуана. Дея притихла. Она тяжело дышала, глядя на меня дикими глазами. В тишине я услышал слова, доносящиеся из рации. «Что-то не так. Я не вижу вас на камерах. я «Вообще не вижу ничего на камерах. Кажется, на мониторе подается запись. Только из гостиной идет реальная картинка». «И что это, по-твоему, значит?» — обиженно спросил Юшенк. Выглядел он как ребенок, которого оторвали от игр и заставили делать уроки. «Значит, Леди Баг тебя поимела, блондинчик?» Вдруг совершенно спокойно сказала Дэю и подмигнула мне. «Заткнись!» — велел Юшенк и втолкнул ее в гостиную. дэю сделал один шаг и исчезла. В комнате, которая блокировала все техники, дэю исчезла. И долго мучиться над этой загадкой мне не пришлось. «Этот двойник безмозглый ты кусок дерьма!» — взревел Кио. Он подскочил на месте. Рыба в аквариуме у него за спиной, испугавшись движения, рванулась вверх и с огромной силой ударилась головой в крышку. Крышка подпрыгнула на аквариуме, Вода красилась красной струйкой крови. И тут же завопила сигнализация.